Глава 1. Прибытие. Спустя несколько часов после посвящения Гримальд в одиночестве стоял в храме Дорна. Без единого дуновения ветерка, способного привнести сюда жизнь, величественные знамена неподвижно висели на стенах. Одни за многие годы совсем выцвели, другие сохранили яркость, на некоторых остались даже потеки крови. Гримальд окинул взглядом геральдические символы походов своих братьев. Ластрати — груды черепов и горящие жаровни, обозначавшие войну на опустошение проклятого мира еретиков. Отступничество — аквилла, прикованная цепью к земному шару, когда впервые за тысячи лет храмовников призвали на святую Терру, дабы пролить кровь неверного верховного лорда Вандира. А дальше войны, в которых участвовал и сам Гримальд, Винкул, меч, пронзивший демона, когда рыцари сошлись с порочными последователями вечного врага в великой битве огня и крови, когда Гримальда призвали из братства меча, и он начал долгий, изнурительный путь в братстве капелланов. Дюжины знамен висели в неподвижном воздухе, спускаясь с украшенного витиеватой резьбой потолка и повествуя о славных, выигранных битвах и жизнях, потерянных на каждом участке великого крестового похода. Единственным звуком, кроме дыхания самого Гримальда, было потрескивание силовых полей, окружавших реликвии храмовников. Гримальд прошел мимо одного из них, расплывчатого поля дымчато-голубого цвета, где покоился молочно-белый Болтер, две тысячи лет назад принадлежавший Костеляну Дюрону. Выгравированные на его поверхности надписи сообщали о числе убитых врагов и были выполнены на готике. Они покрывали оружие подобно орнаменту. Гримальд помедлил у постамента, какое-то время созерцая Болтер. Пальцы так и тянулись вести код на панели, встроенной в колонну щита. Такие секреты были обычны у братства капиланов охранявшего это священное место. Гримальд регулярно посвящал духам реликвий ритуальное благословение. Эти ритуалы даровали значительную силу, оружию знаменитых воинов, даже если это были простые молитвы искупления и очищения после вар прыжка Только один из постаментов, а в храме Дорна их было больше сотни, хранил то, зачем пришел сюда Гримальд. Он остановился перед невысокой колонной, уставившись на надпись на серебряном диске, прикрепленном под пульсирующим силовым полем. «Мордрет, реклюзиарх, мы судим об успехе нашей жизни по количеству уничтоженного нами зла». Ниже располагалась клавиатура, каждый готический символ на ней был покрыт золотом. Гримальд вел код из 19 знаков, и силовое поле исчезло, как только заработал древний механизм, спрятанный внутри каменной колонны. На плоской поверхности покоилось дезактивированное и безмолвное оружие, освобожденное от голубого покрова, защищавшего его прежде. Ничуть не церемонясь, Гримальд взял булаву и поднял ее. Ударная часть была из священного золота и благословенного адамантия, выкованная в форме орлиных крыльев, украшенных стилизованным крестом храмовников. Внушительная руководь, превосходившая по длине руку рыцаря, была выполнена из темного металла. Изукрашенное на вершие оружие, отражая тусклое сияние, исходившее от световых сфер, Вспыхнуло серебром, когда рыцарь повернул булаву в руках. Какое-то время воин-священник неподвижно стоял на месте. «Брат!» — неожиданно позади раздался знакомый голос. Гримальд обернулся, инстинктивно занеся оружие для удара. Несмотря на то, что раньше он никогда не держал в руках эту реликвию, покрытые шрамами пальцы... Нашли руну активации на эти прежде, чем сердце успело сделать единственный удар. Навершие оружие с орлиными крыльями угрожающе вспыхнуло, электрические разряды зазмеились по золоту и серебру. Пришедший улыбнулся, обнаружив себя в столь ярком освещении, в светлых глазах более молодого рыцаря, с лицом усеянным шрамами и отметинами десятилетий битв, Гримальд, увидел неприкрытое изумление. «Реклюзиарх!» Воин склонил голову в знак приветствия. «Артарион!» «Мы близки к нашей цели!» «Эксперты вернут перевод в реальное пространство!» «В течение часа!» «Я взял на себя смелость подготовить группу для высадки на планету!» Улыбка Артариона ничуть не украсила его лицо. Когда же Гримальт улыбнулся в ответ... Неожиданная мягкость смягчила суровые черты реклюзиарха. «Этот мир запылает!» — промолвил воин-жрец, и в его голосе не было даже тени сомнения. «Она кажется не первым!» Губы Артариона растянулись, обнажая стальные зубы, вставленные после снайперского выстрела 15 лет назад. Пуля попала в лицо, раздробив челюсть. Паутина шрамов покрывала кожу с левой стороны рта уродуя, худощавое, ухмыляющееся лицо, которое увидел реклюзиарх, когда Артарион снял шлем. — Не первым, — повторил он, — и не последним. — Ты уже видел проекции, а в гуры флота уже получили данные о количестве кораблей, прибывших в систему? — Мне стало неинтересно, когда их стало настолько много, что я не мог сосчитать их на пальцах, — хмыкнул Артарион над собственной неуклюжей шуткой. Мы будем сражаться и победим, или будем сражаться и умрем. Всегда меняется только цвет неба, над которым мы сражаемся, и цвет крови на наших клинках. гримальд опустил наконец Крозиус в булаву, словно только сейчас понял, что держит оружие на изготовку. Густая тьма окутала обоих рыцарей, когда потрескивающий свет реликвии потускнел. Пробуждение оружия. Наполнила воздуха зоном той самой свежестью, что появляется после грозы. Силовые элементы внутри рукой эти булавы взвыли, неохотно охлаждаясь. Дух оружия жаждал битвы. У тебя сердце воина, но нельзя же быть таким легкомысленным. Эта компания, она будет тяжелой. Самая большая ошибка, считать ее просто еще одним конфликтом который внесут в наши свитки чести. Теперь мягкость исчезла из голоса Гримальда. Когда он заговорил, зазвенели горький гнев, так хорошо знакомый Артариону, ярость и роковые предчувствия, то был рык запертого в клетке хищного зверя. Вся поверхность этого мира будет пылать, а величайшие достижения человечества превратятся в пепел воспоминания. Брат! «Я никогда раньше не слышал, чтобы ты говорил о возможности поражения!» Гримальд покачал головой. «Планета будет пылать вне зависимости от того, победим мы или проиграем». «Ты уверен в этом?» «Я чувствую это в своей крови», — ответил Капилан. «Когда придет последний день Армагеддона? Те из нас, кто останется в живых, поймут, что еще ни одна война не обходилась так дорого». Делился ли ты своим беспокойством с верховным маршалом, спросил Артарион, потирая пальцами зудящее место на спине. Гримальт усмехнулся, на мгновение поразившись наивности брата. Ты думаешь, ему требуются мои советы? Немногие корабли в Империуме могли сравниться с вечным крестоносцем в смертоносном великолепии. Одни сюда, Плыли в небесах, словно морские корабли древней Терры, с величием и тяжеловесной грацией, странствуя межзвезд. Вечный крестоносец был другим, словно копье, что метнуло в пустоту рука самого рогала Дорна. Флагман хромовников пронзал космическое пространство уже 10 тысяч лет войны. Оставляя за собой плазменный конденсационный след, двигатели с ревом перебрасывали судно из одного мира в другой, в великом крестовом походе императора. И вечный крестоносец был не один. За ним следовали линейные корабли, всенощное бдение и величественный, стремясь не отстать от флагмана и сохранять построение в виде копья. Вслед за тяжелыми крейсерами, соответственно, боевым барком и чуть уступавшим ему в размерах ударным крейсером, Следовали фрегаты сопровождения, дополняя строй. Всего их было семь, и каждый двигался на полной скорости, сохраняя боевой порядок. Корабль ворвался обратно в реальность, волоча за собой бесцветный варп-туман, отражаемый защитным полем Геллера. Свечение плазменных двигателей источает светящийся след, что дымкой окутывает пустотные щиты корабля и обрывается, как только судно возвращается в реальное пространство. Перед ними появилась сфера пепельного цвета, затемненная грязным облачным покровом и странным образом спокойная. Если бы наблюдатель решил вглядеться в пустоту вокруг несчастного, проклятого мира Армагеддон, то увидел бы под сектором имперского космоса, где даже на самых благополучных планетах-ульях еще оставались глубокие и медленно заживающие раны. Это был регион космоса, где страх перед очередным масштабным конфликтом, способным затронуть весь сектор, дамокловым мечом висел над триллионами верноподданных имперских душ, словно угроза шторма, всегда грозившего вот-вот разразиться. Кто-то всегда говорил, что империум человека умирает, эти еретические голоса вещали о бесконечных войнах человечества против многочисленных врагов и предрекали, что они должны закончиться поражением людей в огнях миллионов полей битв на бесчисленных звездах под властью Бога Императора. Нигде эти горькие семена и пророчества не были столь очевидны как в опустошенном субсекторе Армагеддон, который называли величайшим из миров. Сам Армагеддон был бастионом имперской мощи, штампуя множество танков на мануфакториумах, которые не прекращали работу ни днем, ни ночью. Миллионы мужчин и женщин носили бледно-желтые доспехи стальных легионов Армагеддона, и их лица скрывались за традиционными масками-респираторами, этих почитаемых и прославленных дивизий имперской гвардии. Ульи этого непокорного мира извергали плотные ядовитые облака, покров которых погружал мир в постоянные сумерки. Живой природы на Армагеддоне не осталось. Звери не подкрадывались к добыче за стенами постоянно растущих городов ульев. Песнь ветра была наполнена грохотом, и ним десятков тысяч оружейных мануфакториумов, которые никогда не останавливали производство. Мягкую поступь животных сменил скрежет гусениц танков паракритовой поверхности мира, ожидавших отправки в небеса для участия в далеких конфликтах. Это был мир, целиком посвященный войне, ожесточившийся, со шрамами от прошлого, в ранах от рук врагов человечества. Армагеддон отстраивался после каждого опустошительного набега и никогда ничего не забывал. Первым и самым главным напоминанием о последней войне, ужасной Второй войне, унесшей миллиарды жизней, была военная база в глубоком космосе, названная в честь одного из ангелов смерти императора. Они назвали ее Данте, именно там. Смертные Армагеддона вглядывались в черноту космического пространства, молясь, чтобы не увидеть ответных взглядов. В течение 57 лет их молитвы были слышимы, но не дольше. Имперские стратегии уже обладали достоверными данными от более ранних столкновений, согласно которым флот зеленокожих направлялся к Армагеддону и был самый большой. Военной силой Ксеносов в истории. Как только флоты чужих приблизились к системе, имперские силы спешили высадить свои войска на Армагеддон прежде, чем флот захватчиков появится в небе. Крестоносец, боевой барк нестандартной конструкции, был величественной крепостью монастырем угольно-черного цвета с готическими кафедральными шпилями, которые возвышались подобно позвонкам на хребте животного. Орудия, способные обратить в пыль целые города, когти ночного хищника были направлены в пустоту, расположенные по всей длине судна и на носу, сотни батарей и лэнс-излучателей, хищно ощетинившись, уставились в безмолвную черноту космоса. На борту корабля тысяча воинов была занята тренировками, подготовкой и медитацией. Наконец, после недель пути по морю душ, в зоне видимости появился Армагеддон, измученное сердце субсектора,